Небольшой долбленный челнок с одним веслом съевнар столкнул на воду еще до восхода солнца. С собой воин нес копье, знаменитый самосек у пояса, щит за спиной. С плеч до середины бедер спускалась железная кольчуга мелкого многослойного плетения. На голове шлем. Лук с натянутой тетевой перекинут через грудь, а бедро трется колчан с оперенными стрелами. Наручи, поножи... Словно на битву собрался. За плечами поверх щита холщовый мешок со съестными припасами. Другой мешочек, поменьше, спрятан на груди, под кольчугой и кожаной курткой, защищающей тело от царапающего железа. Там золотые и серебряные монеты и пара пергаментных свитков, на которых убористыми рунами записаны любимые драпы и флоки. Вот и все его богатство, нажитое за годы скитаний. Сьевнар все-таки помедлил немного, оглянулся на высокие деревянные башни стены города, бросил долгий взгляд на страносые корабли, что вытащено на песчаный плес ниже по течению. Утренний сумрак скрадывал детали, и, казалось, деревянные братья тоже дреблют под плеск реки, чуть свесив гордые резные шеи. Кое-где дымились кострища, тонкие струйки неторопливо уползали в небо. И почему он решил, что Гунар не может его понять? Почему так плохо думал о том, кто стал ему родным братом? Жизнь ему доверял, а мысли побоялся доверить. С раскаянием вспоминал евнар А Гунар понял. Понял и даже намеком не упрекнул. Уж не в первый раз об этом подумал. И не в последний, наверное. Что ж, пора. Евнар погрузился в лодку. Покидав туда свои пожитки, стащил долбленку с песка на воду, сам запрыгнул, оттопнулся веслом. Поплыл, загребая широко, сильно, разогреваясь движением. Скоро песчаный плес с кораблями скрылся с глаз за поворотом реки. Потом скрылись из виду могучие, чуть стронутые пятнами мха комли Юрича, вычерненные временем довокированные гладкой Воин остался один на один с рекой, с лесом, с молчаливым, но внимательным небом. Выведя лодку почти на середину, Сьевнар остановился, достал нож, чуть надрезал запястье, брызнул на воду несколько капель крови, принес, значит, жертву водяному старику, попросил себя легкой дороги на долгое путешествие. Старый вроде бы не ответил, слишком занят был, Плескался рыбу у берега, возился сутками в камышах, гонял машкару над водой, похотливо выслеживал в глубине своих смешливых русалок. Хитрый старик. Но Севнар понял водяной принял жертву. Кровь быстро растворилась в воде, заметил он. Когда золотоликий хорс солнца выпустил из-за кромки лесов свои первые веселые лучики, воин был уже далеко от города. Он размеренно грёб, и ему было хорошо. Он чувствовал облегчение, как человек, долго решавшийся на трудное дело и, наконец, решившийся. И пошло дело. Тронулось места, и назад уже дороги нет, да и не хочется теперь поворачивать. Он выбрал. От этого на сердце было радостно и легко, и одновременно чуть щемило грустью, словно часть его все таки осталась с Гунаром, с братьями. Конечно, осталось. Как иначе? Человек никогда не уйдет до конца оттуда, где его помнят и любят.